Выйдя Китаевского и, плотно закрыв дверь, комендант воровато оглянулся и, дрожа всем телом, старательно вылизал весь котелок жестким, как пергамент, покрытым язвами и трещинами языком. На стенках осталась еще тонкая пленка влаги, и он ловил, всасывал, втягивал ее в себя. В комнате Штоквича ждал Гедулянов. Он высох, рваная грязная форма висела на нем, как на вешалке, а в черной бороде впервые появилась седина. «Тая умирает», — глухо сказал он. Штоквич повесил на гвоздь фуражку, расслабил ремни, сел за стол. «Умирает Тая», — без интонаций, словно про себя повторил Гедулянов: у нас нет воды. Она все равно не может пить ее. Даже то, что ей положено, ее рвет, мучительно, до судорог. Это же не вода, Штоквич, это какой-то какой-то холодец и трухлятины». У меня в резерве два ведра этого холодца, капитан для детей и раненых. Если сегодня вылазка опять будет неудачной... Будет! Гедулянов зло сверкнул глазами. Будет неудача, потому что мы ходим за водой точно по расписанию, которые прекрасно изучили турки. Вы слишком большой педант, Штоквич! Для вас порядок дороже целесообразности, а вы... «Предлагаете импровизацию?» «Я предлагаю провести вылазку днем в пять часов!» «Самый зной!» — вздохнул Штоквич. «И в этот зной турки заваливаются спать. Я три дня наблюдал за ними. Оставляют двух наблюдателей и уходят дрыхнуть в тень. Наблюдателей снимут пластуны от возможной атаки». Меня прикроют стрелки-проскуры. — Вас прикроют? — Да, меня. Я сам возглавлю вылазку за водой. Это мое первое условие. — А второе? — Второе? Гедулянов помолчал. — Оно не второе. Оно главное. Лишняя фляжка воды, которую вы не учтете. Но Таисия Ковалевская... Не может пить этот компот из падали. Я проберусь выше по течению, где свежая вода, где полно курдов и нет возможности прикрыть вас огнем. Комендант подождал, ожидая возражений, но Гедулянов угрюмо молчал. — Вы любите Ковалевскую? — Извините, я не могу иначе объяснить ваше безрассудство, капитан больше жизни хрипло сказал Гедулянов. больше своей жизни штоквич чтобы ни звучало так красиво понятно штоквич устало потер заросшие щеки я согласен но у меня тоже есть условия вы пронесете две фляжки которые я не учту вторую отдадите китаевскому Найдите Кванина, Гвоздина и Юнкера. Обсудим. Дневная вылазка удалась. Разомлевших от зноя наблюдателей без шума кинжалами сняли казаки. А когда турки опомнились, последние водоносы уже скрылись в траншее, что вела к отхожим местам цитадели. Однако проскура навязал противнику перестрелку и вел ее, пока не вернулся Гедулянов. На нем был перепачканный глиной и кирпичной пылью госпитальный халат, которым он прикрыл от посторонних глаз две доверху наполненных фляги. — Пей, пей! — говорил он Тая. — Это чистая вода. Я верху убрал, сделав несколько судорожных глотков. Тая пила теперь медленно, сдерживая себя. Бледное лицо ее чуть порозовело, и даже в потускневших глазах затеплился отблеск прежнего огонька. Глядя на нее, Гедулянов испытывал необыкновенное, доселе неведомое счастье. Оно настолько переполняло его что он не мог сидеть спокойно, а все время теребил бороду, гладил лоб или потирал руки и улыбался в густую совсем еще недавно черную бороду. — Теперь я смогу поплакать, — сказала вдруг Тая. Нам, женщинам, иногда очень нужно поплакать, особенно от счастья. От счастья! Он почти не понимал, о чем она говорит. Он только слушал ее голос, слушал и улыбался от огромного счастья. Дорогой мой, родной, единственный мой Петр Игнатьич, теперь мы не расстанемся никогда-никогда в жизни. Никогда не расстанемся, слышите? Только не подумайте, не подумайте, пожалуйста, что я навязываюсь. Я просто буду жить рядом, нянчить ваших детей, ухаживать за вами. Тая! Он неуклюже опустился на колени, поймал ее руки, спрятал в ладонях свое косматое, грязное лицо. Я никому, никому не отдам тебя, Тая. Я не могу отдать тебя. У меня ничего нет. Я простой пехотный офицер. Ты знаешь, но я, я не могу без тебя. — Господи! — со стоном прошептала Тая. — За что же мне такое счастье? За что? Господи! В тот день они не знали, что до освобождения оставалось всего четверо суток. Из всех посланцев Штоквича До своих добрался один Терпогосов. Об осаде Баязета узнали быстро, но измотанные маршами войска Тергукасова нуждались в отдыхе и пополнении. Генерал бросил к Баязету конницу Кельбалыхана, но она не смогла преодолеть турецкий заслон. Лишь 26 июня Тергукасов выступил со всеми силами. 28 числа После восьмичасового боя противник был разгромлен на голову. Заслышав стрельбу, Штоквич приказал открыть ворота. Их разбаррикадировали, распахнули, очистили площадку и выкатили орудие. Пока поручик Томашевский громил со второго этажа турецкие цепи, его старший фейерверкер Яков Егоров Картечью расстреливали отступающих в панике черкесов шамиля. Курды бежали в горы после первых же залпов. Когда тергукасов вошел в распахнутые ворота крепости, в первом дворе его встретил выстроенный гарнизон. Возле знамени второго батальона 74-го пехотного ставропольского полка. Стоял капитан Гедулянов, поддерживая сестру милосердия Таисию Ковалевскую. Генерал принял рапорт Штоквича, до земли поклонился защитникам и обнял коменданта. «Поспеши с представлением и никого не позабудь! Никого! Слышишь?» Вечером того же дня Капитан Штоквич писал последний приказ, номер 23, от 28 июня 1877 года. Это был единственный из приказов коменданта, рыхлый по стилю, нескладный по содержанию и непривычно многословный. «А в особенности я должен поблагодарить за неусыпную бдительность». Труды и распорядительность заведующего вторым батальоном 74-го пехотного ставропольского полка капитана Гедулянова, казачьих командиров, войскового старшину Кванина и сотника Гвоздилина, сестру милосердия Таисию Ковалевскую, командира четвертого взвода четвертой батареи 19-й артиллерийской бригады поручика Тамашевского, командира роты Ставропольского полка, поручика Чикаидзе, младшего врача 74-го пехотного Ставропольского полка Китаевского, юнкера Леонида Проскуру, старшего фейерверкера Якова Егорова, состоявшего при мне переводчиком тагибек Багромбекова а также всех нижних чинов пехотных и казачьих частей. Написав приказ, капитан еще раз внимательно сверил его с документами, опасаясь, не упустил ли кого, и только после этого подписал. И лишь одной фамилии не было в этом приказе перечне, перечне, который шел на представление к наградам фамилии самого коменданта цитадели капитана Фёдора Эдуардовича Штоквича